Глава девятнадцатая «Что ж, нужно во всем искать плюсы», — сказала я после того, как полицейский закрыл наши камеры и задвинул засовы. «По крайней мере, мы в тюрьме». Сидящий в соседней камере детектив недоуменно посмотрел на меня, откинув темные волосы с лба. Принимавший нас офицер забрал все наши личные вещи, и в пустынной камере Джекоби казался особенно уязвимым без своей нелепой шапки и огромного пальто. «Да, мы здесь под замком», — продолжила я, — «но можно также сказать, что убийцей сюда путь заказан, а это уже кое-что». Было не так плохо, как я опасалась. Само собой, нас с Джекоби развели по разным камерам, но они были рядом, так что я не чувствовала себя одиноко. Помимо нас с детективом в приемнике содержался лишь один нарушитель — Мирно похрапывающий пьянчуга в ярко-красных потяжках, который лежал в сторонке от Джекоби. Наши камеры выходили не в жуткий бетонный предбанник, который я себе представляла в застеленный коврами коридор, вдоль стен которого стояло несколько столов с официальными документами, аккуратно рассортированными по лоткам. За ближайшим столом сидел офицер, увлеченно штамповавший бумаги. В углу стоял маленький столик с несколькими чашками и недоеденным тортом с ярко-белой глазурью. На стене висел написанный от руки плакат «С днем рождения, Аллан». Я слышала об офисах, похожих на тюрьмы, но в этом случае, как ни странно, тюрьма напоминала офис. «Я бы предпочел быть дома», — заметил Джекоби. «Я просто радуюсь, что констеблем не под силу связаться с моими родителями, чтобы те внесли залог», — сказала я. «Мне представить страшно, что они подумали бы, если бы увидели меня сейчас. Какая вам разница, что о вас думают какие-то стариканы-констебли?» «Не констебли, а родители!» «Вот уж не знаю, как они бы к этому отнеслись». «А вам очень важно, что думают ваши родители?» «Конечно, они ведь мои родители». «Как ваши родители отнеслись к тому, что вы стали... тем, кем стали?» Джекоби провел пальцем по толстым прутьям решетки и нахмурился пуще прежнего. «Мой дом, в отличие от этой камеры, защищен от опасностей, которые терзают город. Мне было бы гораздо спокойнее в стенах собственного дома на Авгурлейн. Видела я ваше укрепление». По-моему, кирпичи и стальные прутья будут все же эффективнее щепотки соли до да перемолотого чеснока. Кроме того, напасть на нас не так-то просто. Вокруг одни полицейские. Полагаю, это справедливыми с рук ответил Джекоби. Однако я начинаю подозревать, что наш преступник носит жетон. Я взглянула на дежурного офицера, сидящего за столом. Он ритмично штамповал бумаги. Офицер был грузным, разовощеким мужчиной с усами, как у моржа, на кончиках которых были видны следы белоснежной глазури. — Думаете, такое возможно? — спросила я. — Вполне. У меня перед глазами снова встало место преступления. — Дверь, — сказала я. Чарли сказал, что ему пришлось ее выломать. — Хм, да, точно так. Он также рассудил, что убийца пришел и ушел через окно. — Тогда чьи когти исцарапали дверь Хендерсона? — спросила я. — Ах! — Джекоби прислонился спиной к железным прутям и некоторое время молча наблюдал за храпящим пьянчугой. — Так вы тоже это заметили? — Дверь была сильно повреждена и вся растрескалась. Ее явно выломали, как он и сказал, но следы звериных лап ни с чем не спутать. Вы ведь их не пропустили. Само собой, я даже собрал несколько волосков, но пока мне не вернут пальто и я не получу доступ к собственной лаборатории, чтобы провести необходимые опыты, нам от них никакого толку». «Но зачем Чарли лгать?» — спросил я, понизив голос, когда в дальнем конце коридора открылась дверь. В сопровождении двух полицейских внутрь вошел инспектор Марлоу. «Какой в этом смысл? Ведь только он нам помогал. Что он скрывает?» «Отличный вопрос», — сказал Джекобе. «Похоже, у детектива есть свои секреты». «Забавно», — с порога заметил старший «Инспектор». «Ведь именно так я думаю о вас. Может, вы и правда читаете мысли, или чем вы там занимаетесь?» Он остановился у камеры Джекоби. «Марло», — ответил Джекоби, — «как хорошо, что вы к нам заглянули. Я бы предложил вам чего-нибудь, но, боюсь, у нас все закончилось». «На столике есть торт?» — пришла на помощь я. «Точно. Как подсказывает моя ассистентка, еще остался торт». «Довольно вы оба!» — рявкнул Марло. Я долго терпел ваши безумные заявления и полное неуважение к власти. Но я не собираюсь терпеть сокрытие улик в разгар расследования убийства». «Мы ничем подобным не занимались», — несколько надменно бросил Джекоби. «Это вы скрывали улики? Вы забрали мой камертон, который, напоминаю, я хочу получить обратно. Мы же ничего не скрывали». «Правда?» Инспектор протянул руку, и один из полицейских выступил вперед, чтобы передать ему сложенный листок бумаги. Марлоу медленно его развернул. Значит, эта карта, найденная в вашем кабинете на Авгуру Лейн, не нарисована на личном бланке Артура Брага и не подписана рукой жертвы. Ах, и это! спохватился Джекоби. Так мы ее не скрыли, а позаимствовали или, если хотите, взяли на хранение. Марлоу ничего не сказал, но укоризненно посмотрел на детектива. Лица офицеров, стоящих по обе стороны от инспектора, были одинаково суровы, похоже, они не были склонны к самоиронии. На плечах у одного из них красовались серые брызги, намекавшие, что нырок Дуглас был метким стрелком. Офицеры не двигались, но сопровождавшая их болотная серая вонь постепенно проникала и в камеры. «О, не стоит так переживать», — сказал Джекоби. «Вы могли бы просто спросить нас о карте». «Вопросов у меня достаточно», — ответил Марло и, взглянув на меня, добавил. «К вам, обоим. Но беседовать мы с вами будем по очереди. Джекоби, думаю, сейчас настало время поговорить с вами». Марлоу кивком отдал команду, и полицейский с утиным пометом на плечах подошел к двери в камеру и встал по стойке смирно. «Задержанный, отойдите от двери!» — рявкнул он. И так, стоявший в центре камеры, Джекоби закатил глаза и сделал еще шаг назад. Офицер открыл дверь. Джекоби вышел в коридор, и офицер с подозрением оглядел его, прежде чем закрыть дверь. В сравнении с этим парнем Марлоу казался просто душкой. Джекоби... Марлоу и, не в меру старательный офицер, исчезли в конце коридора, оставив второго полицейского присматривать за мной, видимо, опасаясь, что мне под силу поднять переполох, сидя в одиночестве в крошечной камере. Чувствуя себя совершенно беспомощной, я мерила камеру шагами и трепала подол своего нового платья. Все это было нелепо. Не знаю, почему мне было спокойнее в присутствии странного человека, которого я знала меньше дня, и которого мне советовали остерегаться едва ли не все, кого я встречала но я все равно надеялась, что скоро они вернутся сюда. Я вежливо улыбнулась охраняющему меня офицеру. Он ответил мне пустым взглядом, но не таким, как тот, что частенько возникает в очереди в банке, а пустым намеренно, глубоко, агрессивно. Офицер держался так, словно когда-то перенес операцию по удалению чувства юмора. Его форма была отглажена и не запятнана метам, но до сих пор источала знакомую серую вонь. «Добрый день!» — рискнула я. Офицер не ответил. «Так вы и заглянули к Джекобе? Странное местечко, правда?» Ответа не последовало и теперь. «Скажите честно, вы глазели на жабу?» Офицер не произнес ни звука, но его ноздри непроизвольно дрогнули. Он так и смотрел на меня своим жутким пустым взглядом. Я так и подумала, — улыбнулась я и села на скамью, стоящую у меня за спиной.